Ночная птица мудрости и певец утренней зари. Птицы-предсказатели в Древнем Египте в известной степени занимали подчиненное положение. Предсказывать события было, конечно, важно. Но все равно всем вершили боги, часто опять-таки в облике птицы. Поэтому одним птицам, то есть богам, поклонялись, других птиц прорицателей предсказателей почитали в древней греции и риме животных и в частности птиц богами не считали это вовсе не значит что греки и римляне сразу уверовали в человекоподобных богов нет римляне например считали что их главный бог сходит на землю принимая облик животного так однажды он превратился в быка в другой раз в лебеде, но Бог превращается в животных лишь на время. Гораздо характернее другое. Многие народы верили в охотничью, лечебную и прочие магии. И тут немалую роль играли животные, которые якобы обладают очень полезными человеку при определенных обстоятельствах свойствами. Например, они могут оградить человека от беды. Для этого из шкур, костей, кожи, зубов, перьев изготовлялись талисманы, которые человек должен постоянно иметь при себе. Считалось также, что человек станет сильным, смелым, выносливым, если съест мясо или жир какого-то животного. Магические верования существовали и у древних греков. Греки были, например, твердо убеждены — Съеденное мясо соловья лишает человека сна. Соловей птица ночная, значит, считали люди, она вообще не спит. А у того, кто съест яйца ворона, седые волосы вновь обретут черноту вороньего крыла. Если же смазать желчью орла глаза плохо видящего человека, больной приобретает орлиное зрение. Верили европейские народы и в животных прародителей. Например, у одного из итальянских племен тотемом была сорока. У другого племени, жившего на территории теперешней Италии, тотемом был дятел. И много позже птицу эту, посвященную Богу Марсу, очень почитали, ее запрещалось убивать. Правда, тотемы племен, живших на территориях Эллады и Италии, не превратились потом в богов, как это произошло в Египте, но тем не менее уважение к ним сохранилось. Греческий историк Плутарх, живший во 2 веке нашей эры, писал по этому поводу. Египтяне почитали настоящих животных. Греки наоборот говорят более определенным образом, что голубь посвящён Афродите, ворон Аполлону собака артемиде и так далее в греции и риме они как бы состояли при богах были их приближенными среди таких символических животных видное место занимали и птицы так например у зевса римляне называли его юпитером таким символом был орел у Геры — римское имя юнона павлин и кукушка у афины Минервы сова и петух. У Афродиты, Венеры голубь и лебедь. У Ареса, Марса петух и дятел. Каждое животное было не только спутником бога, не только посвящалось ему, но и имело символическое значение само по себе. Так, например, сова считалась символом мудрости а петух — символом бодрствования. Петух был заодно и символом бога торговли Гермеса. Павлин, посвященный Гере, так же как корова или коза, символизировал величавость и плодовитость, а кукушка была символом весны, обновления, возрождения. Орел располагался обычно у ног Юпитера. Он означал власть, могущество, царственность. Символические животные, по мнению древних, не только выполняли поручения богов, но и действовали по своему усмотрению, помогали людям советами, о чем-то предупреждали, что-то предсказывали. Однако понять то, что предсказывают символические птицы, было дано не каждому. В Греции и Риме такими избранными являлись жрецы. Только они якобы могли истолковать поведение животных. Постепенно прорицатели становились могущественными людьми. они могли отменить любой закон, распустить любое собрание, задержать выступление войск. Они пользовались величайшим почетом, уважением и полной неприкосновенностью, а обязанность у них была лишь одна по поведению животных, предсказывать будущее. Жрецы разработали все до мелочей. Птиц они разделили на два типа. Одни предсказывали будущее своим пением, другие — полетом, движением крыльев и так далее. Но тут были свои тонкости. Одни и те же звуки или движения при разных обстоятельствах или в разные времена года — истолковывались по-разному. Кроме того, большое значение имело, например, откуда появилась вещая птица справа или слева. И еще, одна и та же птица в разных обстоятельствах говорила совершенно о разном. Например, если ворон прилетал ночью, это предвещало несчастье, а если он появлялся во время брачной церемонии, прочный семейный союз. Греки очень уважали Сову. Называли ее птицей мудрости. И, встретив ее на пути, радовались. Ведь сова — постоянная спутница Афины, и если та высылала птицу навстречу путнику, значит, будет удача. Греки настолько уважали и почитали сову, что ее изображение даже украшало монеты и медали. Правда, иногда, особенно в Риме, полет совы Авгуры — истолковывали как предвестие несчастья. Но это в исключительных случаях. Зато ласточки почти всегда предрекали беду. Особенно не любили их в Греции. Достаточно было во время народного собрания в Афинах появиться над площадью ласточки, как люди немедленно расходились. Однако священнослужители не только наблюдали за животными в природе. Некоторых, обладающих якобы способностью предсказывать будущее, содержали в специальных помещениях, у них имелись собственные храмы, к таким животным относились павлины. Павлинов люди знали очень давно. В одной старинной санскритской книге павлины даже называли «гордостью творца». В Греции он появился в V веке до нашей эры после похода Александра Македонского в Индию. Павлина сразу окружили особым почтением, его посвятили Гере. В Риме этот культ перешел к богине Юноне, и авгуры по поведению этих птиц нередко предсказывали будущее, что, правда, не мешало римлянам употреблять мясо этих птиц в пищу. Однако наиболее авторитетными предсказателями будущего в Риме считались куры. Своим поведением куры о многом рассказывали овгурам, которые передавали эти предсказания остальным людям. Очень важно было знать, как куры едят на закате солнца. Если хорошо, будет удача, плохо – неудача. Нередко поведение кур определяло решение очень важных дел – решало даже исход сражений особенно повысился авторитет кур после такого случая во время первой пунической войны так назывались войны между римом и карфагеном перед решительным сражением авгуры сообщили консулу клавдио пульхеру который командовал римским флотом, что священные куры предсказатели находящиеся на борту одного из кораблей, ничего не едят. Конечно, никому и в голову не пришло, что куры потеряли аппетит потому, например, что на них подействовала морская качка. Нет, все увидели в этом дурное предзнаменование. Но Клавдий, по-видимому, не хотел откладывать сражение. Он не послушал Авгуров, приказал выбросить кур за борт и стал готовиться к бою. Однако сражение по сути дела, не произошло. Солдаты и матросы даже не оказали противнику сопротивления, видимо, решив, что им уже ничто не поможет. Священные куры предсказали неудачу. Куры, а особенно петухи, решали не только государственные дела, но и личные. Гадание на петухах было так распространено в Греции, что даже получило официальное название «Алектриомантия». Техника этого гадания была такова. На полу раскладывали буквы, а вокруг них сыпали корм. Петухи, которых перед этим гаданием некоторое время не кормили, тотчас же начинали клевать зерна. А уж истолковывать движение птиц было делом жрецов. У римлян олектрио приняла еще более широкий размах. Там петухи, как писал Плиний, жившие в начале нашей эры, властвовали над владыками мира. Трудно сказать, почему именно петухи взяли над людьми такую власть. Видимо, чем-то очень уж понравились они людям, впрочем, не только грекам и римлянам. Задолго до появления петухов в Европе они были хорошо известны жителям Индии и некоторых стран Юго-Восточной Азии. Там, в джунглях, жили и до сих пор живут дикие банкивские куры. Почему именно на них, точнее, на представителей мужской половины куриного племени, люди обратили внимание, непонятно. Из-за красоты? Что ж, банкивские петухи действительно красивы. Однако в тех лесах, где они живут, есть птицы и покрасивее. И тем не менее люди выбрали именно кур. И три с лишним тысячи лет назад они уже жили в Индии, имели собственные храмы и армию прислужников. Но если в Греции и Риме петухи и куры выступали как предсказатели, то в Индии Чтили лишь петухов, они играли роль дозорных, охранявших людей. Древние индийцы верили, что когда садится солнце, петухи своим криком предупреждают, злые духи победили дневное светило, и теперь их надо опасаться. На рассвете же, петухи сообщали, злые духи покидают землю, и их уже не надо бояться. Из Индии... Солнечные птицы, так индийцы называли петухов, попали в Китай. Однако китайцы, привыкшие к страшным драконам, не могли представить себе, что эти мирные и безобидные птицы не боятся злых духов и смело оповещают людей о их приближении или уходе. И богдыхану Фуши пришлось специальным указом заставить население разводить кур зато в Персии куры заняли еще более почетное место, чем в Индии. 2500 лет назад солдаты царя Дария I, возвращаясь из Индии, среди прочих трофеев привезли и солнечных птиц, а вместе с ними и легенды о том, что эти птицы помогают солнцу бороться со злыми духами. Персы поверили легенде, и охотно выполняли указ царя, по которому все жители страны обязаны были держать в своих домах петухов и не имели права убивать их. Благодаря такому отношению петухи и куры довольно быстро захватили всю Персию, затем лет через пятьсот появились в городах на Черноморском побережье, оттуда попали в Западную Европу и в Россию. Постепенно куриное племя стали почитать не только в Древней Греции и Риме, но и в других странах. Европейцы не сомневались, что злые силы очень боятся кур, а особенно петухов. Мало того, люди были уверены, что даже изображение этих птиц страшно для злых духов. Вот почему тогда на шпилях башен и на крышах домов стали появляться изображения петушков, защитников от злых духов. Этот обычай сохранился и до наших дней. В России куры и петухи тоже были очень популярны. Изображение петухов часто встречалось в русских деревнях на крышах домов. А еще раньше у древних славян, живших на территории нашей страны, он служил символом бога огня. птицы бога-громовержца Тора считался петух у древних германцев и, конечно, тоже был окружен почетом и уважением. Однако кое-где к петухам относились совсем иначе. Так, например, в некоторых районах Италии жители издавна считали, что за душами умерших черт является в облике петуха. Поляки когда-то верили, что дьявол иногда вселяется в петуха и заставляет его кричать, чтобы сбить ночных путников с дороги а на Украине хоть и верили, что петухи способны своим пением по утрам прогнать нечистую силу вспомним хотя бы Вий Гоголя но в то же время предполагали, что дьявол в обличье петуха охраняет клады во Франции петухов называли шантыклёрами певцами утренней зари и хотя французы не считали, что они обладают чудодейственной силой тем не менее петух неофициальная эмблема Франции. Но это не связано ни с какими чудесами. Когда-то на территории нынешней Франции, Бельгии, Швейцарии и северной Италии жили кельтские племена. В I веке до нашей эры римляне начали захватывать кельтские земли. Кельты упорно сопротивлялись, а затем немало беспокоили римлян своими набегами-наскоками. Римляне прозвали кельтов галлами. Латинское слово «галлус» означает «петух». Может быть, действительно римляне стали так называть кельтов из-за этих наскоков, боевого воинственного духа, ведь боевой дух петухов был им хорошо известен, петушиные бои уже тогда были в большой моде. Возможно, это прозвище родилось и по другой причине. Кельты, как правило, были либо рыжеволосые, либо красили волосы в рыжий цвет. Возможно, римлянам показалось, что это похоже на яркие гребни петухов. Но так или иначе, с тех пор территории, где жили кельты, стали называться Галлией, а жители — Галлами. Правда, название это укрепилось лишь за французами. Особое внимание к петухам проявляла церковь. Вероятно, потому что их считали способными прогнать нечистую силу. Но время от времени, по мнению церковников, петухи сами превращались в нечистых. Это происходило тогда, когда петух вдруг начинал нести яйца. Тут уж ничего не скажешь. Только дьявол на такое способен. К тому же, как утверждали церковники, — Из петушиного яйца появлялся на свет страшный зверь, василиск. Церковь, конечно, строго и непримиримо расправлялась с порочной птицей, ее судили церковным судом, а затем, как правило, сжигали. Часто вместе с петухами судили и даже казнили их хозяев. Сейчас доказано, что петухи действительно способны нести яйца. Выяснены и причины этого странного явления. Иногда в организме животного происходит замещение особого вещества, гормонов, влияющих на развитие мужских и женских внешних признаков. Утрата мужских гормонов и преобладание женских, это бывает в случае нарушения нормальной работы желез, внутренней секреции, вырабатывающих гормоны, и заставляла петухов заниматься не своим делом, нести яйца. Таковы петухи и куры, наши очень близкие и в то же время такие необычные соседи по планете. Мы еще вернемся к ним. А сейчас вспомним ласточку, которые по мнению греческих жрецов, всегда предвещала беду. А вот жители Карпат-Гуцулы считали, что ласточки могут оказать благодеяние. Достаточно вымыть лицо в проточной воде и повторить несколько раз «Ласточка, ласточка, забери мои веснушки, дай мне румяные щеки», и добрая птичка исполнит просьбу. К воронам Как мы уже говорили, у греков и римлян было отношение неоднозначное. Эти птицы были и предвестниками добра, и предвестниками несчастий. У других народов вороны тоже были окружены самыми разными легендами. В сказках они и положительные, и отрицательные герои, постоянные спутники колдунов и ведьм. Трудно сказать, почему люди представляли себе ворона таким. Может быть, черное оперение и эдакий угрюмый вид наводил людей на мысль, что птицы — это недоброе. Может быть, то, что вороны часто кружатся над умирающим животным, ожидая его смерти, или поедают падаль. слетаются воронье. «Ворона накаркала беду», — говорили об этих птицах имелись, очевидно, в виду черные вороны, которых часто по незнанию путали с воронами. Нелюбовь к воронам сказывалась даже в том, что пришедшее к нам из татарского языка народное название вороны — карга, стало чуть ли не бранным словом. В общем-то, внешность у черных ворон действительно, с нашей человеческой точки зрения, достаточно мрачная и можно понять, почему эта птица отнесена к разряду неприятных. А вот почему индейцы в Мексике на барельевах изображали крохотную птичку-калибри, сидящую на ноге бога войны, почему в их легендах говорится, что птичка эта не только сопровождала бога войны в походах, но и сама участвовала в сражениях, понять было нелегко. Но оказалось что Калибри — бывший тотем некоторых кланов, живших в Южной Америке, который со временем превратился в грозного и жестокого бога войны Уитцелл-Почтла, одного из главных богов ацтеков. Иногда его самого изображали похожим на Калибри, иногда облик этого бога был фантастичен. Но в таком случае Калибри — обязательно находилась при нем. Кстати, любопытно, что с маленькими птичками вообще нередко связаны самые необычные ритуалы. В Европе существовал, видимо, очень древний, сохранившийся со времен язычества обряд, который назывался охота на корольков. Он существовал у древних римлян, у древних греков, у испанцев и итальянцев, у французов и немцев, у шведов и датчан, у англичан и голландцев. Маленькая птичка величалась королем или королем птиц, и убийство ее, как считалось, приносит большое несчастье. В одних странах верили, что человек, убивший королька, сломает себе кости, в других будет поражен молнией, в третьих, человек этот заболеет страшной неизлечимой болезнью однако в определенный день в этих странах устраивалась охота на королька в разных странах охота на королька проходила по разному, но всегда очень торжественно с шествиями и песнями с факелами и барабанным боем но всюду убитую птичку раз в год убивать королька разрешалось, хоронили со всякими почестями. Сходный обычай, хотя, видимо, имеющий другие корни, был у индейцев, живших в Калифорнии. Раз в год они устраивали праздник Великого Конюка, птицу которой поклонялись в течение года, которую считали священной, и убивать которую нельзя было ни под каким предлогом, в этот день ловили, затем торжественно умерщвляли и справляли над птицей убитой различные обряды. Затем ее хоронили под причитание женщин всего племени. Айны, живущие на Дальнем Востоке, поклонялись Филину, считали его добрым богом, предупреждающим людей своим уханьем об опасности и защищающим их от этой опасности. И, естественно, отношение к птице было соответствующее. Однако, как и у других народов, раз в год Филина приносили в жертву. После смерти он якобы отправляется прямо к Богу, а куда же еще может отправиться священная птица, и передает просьбы Айнов. А просьб у Айнов Всегда набирается много, поэтому похороны Филина выливались в долгую и торжественную церемонию. Айны часто держали в клетках и орлов, считая, что это защитит их от опасности. Правда, это не мешало им приносить орлов в жертву, как и ястребов, которых тоже держали в клетках и которым тоже поклонялись. Жертвоприношения сопровождались многочисленными просьбами и торжественными заклинаниями. Орлы вообще пользовались большим почетом у многих народов, живущих в разных частях земного шара. Почитают их и многие индейские племена Северной Америки. Правда, они охотятся на этих птиц, но всегда просят у убитых прощения – оправдывая свои действия необходимостью а чтоб птица не сердилась вкладывают в ее клюв кусочек мяса в индии для тех кто исповедовал индуизм священной птицей считался павлин язычники христиане мусульмане в индии относились к павлину без всякого почтения Зато там где жили индуисты павлины чувствовали себя полными хозяевами. Разгуливали вблизи поселений, паслись на рисовых полях, будто знали о своей неприкосновенности. И их действительно никто не трогал, ведь птица посвящена Богу Кришне. Уже одно это заставляло индуистов почтительно склонять головы перед павлином. Кроме того, он был и практически полезен в лесах, вокруг поселений, Водились хищники, которые угрожали людям или, по крайней мере, пугали их. А люди постоянно бывали в лесу и поэтому все время испытывали страх. Избежать опасности в какой-то степени помогали павлины. Увидав тигра или леопарда, они поднимали крик и предупреждали тем самым людей о приближении или присутствии хищника. Еще одна заслуга павлинов перед людьми — уничтожение змей, от которых очень страдало население многих районов Индии. Считалось, что в тех местах, где живут павлины, нет ни одной ядовитой змеи. Это, конечно, преувеличение, но то, что павлины в больших количествах поедают молодых кобр — факт. Наконец, павлины могли, по мнению индуистов, вызывать дождь. Начнут они кричать, и действительно, дождь начинает идти. А для земледельцев, чья жизнь полностью зависит от урожая, это очень важно. Павлины — птицы довольно разговорчивые. А в период такования они разговорчивы особенно. Такование их совпадает с сезоном дождей. Вот и получается — Кричат павлины, и этими криками будто бы вызывают дождь. Однако одна из самых распространенных священных птиц — голубь. Правда, священными поначалу считались только белые голуби. В странах Междуречья они символизировали любовь и верность. Их почитали как земное воплощение богини любви Астарты. Почитали голубей в Египте и Персии, в Иудее и Греции. Почитали их и в Риме. Однако римляне были прям-таки помешаны на жарком из голубей, как писал Плиний. Известный знаток истории домашних животных, австрийский ученый Эдуард ган считал, голубям поклонялись потому, что они часто селятся в гротах и пещерах, откуда вытекают ручьи родниковой воды. Когда-то люди верили, будто источники находятся под покровительством богов. А если так, то и птица, живущая у этих источников, тоже пользуется покровительством богов или сама священна. Во всяком случае, голуби заняли прочное место в легендах и поверьях многих народов. Например, у вавилонян, Родилась легенда о том, что голуби высидели царицу Семирамиду. Римляне сделали голубей символом мира, создав о них такой миф. Однажды бог войны Марс собрался в поход, но когда он взял свой шлем, увидел, что там свела себе гнездо голубка. Уступая настойчивым просьбам Венеры, Марс не стал разорять гнездо и губить птенцов. А поскольку без своего шлема он не мог воевать, то битву пришлось отложить. Так Голубка по преданию предотвратила кровопролитие. В христианской религии голуби символизировали Святой Дух. Как символ воскресения этих птиц клали на могилы мучеников. Невозможно перечислить всех священных птиц, птиц-пророков, птиц-символов. Нельзя пересказать все легенды о птицах, имеющиеся у народов мира. Да и не надо этого. И сказанного, очевидно, достаточно, чтобы понять, птицы в миропонимании, в миропредставлении людей занимали не последнее место. Однако издавна некоторые из них играли и совсем иную роль.